Глава тридцать седьмая В лифте пахло сыростью, а когда вышли к будочке консьержки, вокруг той блестели лужи, а от двери шли не мокрые следы, а пролегала блестящая дорожка. Дождь хлестнул в лица, едва Олег приоткрыл дверь. Холодный ветер забрасывал струи с такой силой, что они явно доставали стены. Юлия укрыла под широким зонтом Олега, Елена так учасливо накрывала мрака, что тот оступился на мокрой ступеньке. Канаричного цвета Волга остановилась перед воротами. Шофёр выснул голову, что-то спрашивал у охраны. "Мы уже идем", сказал Олег громко. Юля видела широко зубную улыбку, но чувствовала страшное напряжение в Олеге. Мрак быстро поглядывал по сторонам, даже вверх и под ноги. Широкие звериные ноздри подрагивали. Таксист подал машину в дверцы прямо к воротам. Женщины юркнули во внутрь, прикрываясь зонтиками. первыми. Мрак сел последним, а Олег обошёл машину и сел рядом с водителем. "На вокзал", сказал он коротко. "Можешь не гнать, дорога мокрая". "К какому поезду?", спросил таксист. "Успеваем", ответил Олег недружелюбно. Таксист замолчал. Руки его быстро крутили баранку. Юлия поглядывала в затылок коллеги. Рыжие волосы скомкались, но шея и плечи напряжены. О сидит так, словно до предела уперся ногами, готов к тому, что машина сделает резкий поворот, вмажется в стену или перевернется на полной скорости. Мрак словно бы не в значая посматривает во все окна, в зеркальца, а пальцы трогают то массивные пуговицы на рубашке, то широкую пряжку на толстом ремне. Она вспомнила, с какой силой и убийственной точностью бросал гайки и болты Олег. Зябка повела плечами. Да с этими мужчинами не соскучишься. Правда, для Елены она тоже, с которой не соскучишься. Вокзал надвинулся мокрый и горбатый, как спина стигозавра. Купола тускло блестели. Мотные потоки с грохотом выплескивались из проржавевших водопроводных труб. Вокзальный народ носился с сумками и чемоданами, похожий на стадо пингвинов. Олег быстро направился к центральному входу. Но едва таксиста отъехал, свернул к неприметный под дождём серый Волге. Садимся быстро, времени в обрез. Дворники беззвучно сбрасывали потоки с ветрового стекла. В машине было тепло и сухо. Мрак наблюдал, как Олег ловко управляется с рулём. Другой рукой взял сотовый, бросил пару слов, заказывая отель, тут же бросил в зажим на панели. Нога давит на газ, на большой скорости обгоняет машины, но аккуратно, не подрезая. Глаза блестят как у кота, рот душит. Да и так и не сказал, буркнул Мрак. Как тебе здесь? Где? Не понял Олег. Перехватил в зеркальце взгляд Мрака, сам посмотрел боковым зрением на проплывающие за автострадой высотные дома, на линию развязки. Скупа улыбнулся. Я дождался, Мрак. Наконец-то. А то уже перестал различать тысячелетия на дворе. Одинаковые хатки, одинаковые кони. Юля сказала сочувствующе. Тоже пришлось пожить в селе? Я когда приехала в Шипиловку, это такая деревушка. Надо было после бабушки оформить дом. Так уже через 2 дня не понимала, я в 20 веке или вот-вот из-за угла выйдут древние славяне или скифы. Те же луга, гуси каждое утро к озеру, стада коров, свинья в луже посреди улицы. Она перехватила взгляд мрака. Олег чуть помрачнел. Некоторое время гнал машину, глядя прямо перед собой, затем рассмеялся. Но сейчас мы движемся так, как будто Эх, кому-то и на звёздных самолётах точно так же. Сплюнь, посоветовал мрак серьёзно. Юлия щёлкнула выключателем кондишена, трогала все ручки, кнопки, восторговалась даже умело упрятанной пепельницей, что выпрыгивала прямо из толстой дверной ручки. На небольшом экране компьютера двигалась карта города. Их машина в виде зелёной точки ползла по широкой магистрали. Красным, синим и оранжевым цветами выделялись пробки, интенсивные потоки. Лиловые стрелки указывали возможные пути удобного объезда. Юлия смотрела, как заворожённая на эту быстро меняющуюся, как живое существо карту. "У тебя что, электроника смотрит за тормозами?" "За всем смотрит", ответил Олег почти весело. "На то и электроника, она, а я нет". Юлия, не утерпев, изо всех сил показывала Елене и даже мраку то для неё не впервой как летать на самолёте, так и проходить таможенный контроль по чужим документам. Чем больше Елена трусила, тем больше Юлия черпала в её трусости уверенность. Правда, Елена, этот худой зайчик почему-то жмётся к мраку, приняла защиту этого чудовища. Дурочка, он её съест и не заметит. Опять первый класс, они заняли весь ряд. Алекс, Юлия слева от прохода, мрака Елена справа. Олег предупредил, что в горах холодно. Девушки захватили куртки. Но Елена едва сели, стала извиваться как ящерица, сбрасывающая старую кожу. Выбралась из жёсткой куртки, оказавшись в тончайшей маечке, сквозь которую проступали её рёбра. Одетские ключицы в широком вырезе выглядели такими жалобными, что Мараку захотелось взять эту женщину ребёнка в ладони и спрятать от ветра и чужих взглядов. Елена повозилась в кресле, Мрак видел, как подпрыгивает тонкая ткань. Сердце стучит, словно её в самом деле ухватили огромные ладони. В горле зародился рык, кулаки сами стиснулись. Он с трудом заставил себя выдохнуть из груди спертый внезапным гневом воздух. "Лена", сказал он тихо. "Не о чём не тревожься. Я рядом. Я с тобой. Я тебя охраняю". "Да, Мрак", ответила она совсем тихо. "Впервые в жизни мне так защищённо". Смутившись, она отвернулась к окну. Внизу, очень-очень далеко внизу, протянулось ровное заснеженное поле. Разум отказывался поверить, что это не снег, а облака, которые с земли кажутся плывущими на немыслимой высоте. Самолёт словно стоит. Облака едва-едва заметно сползают за край окна, и снова разум отказывается поверить, что они несутся с немыслимой скоростью. Рядом с Олегом шумно вздохнула Юлия. Да что там облака под ногами, комфортабельный салон. Это она уже видела. Разум до сих пор не хочет верить, что она покинула дом, квартиру, работу, приклеилась как банный лист к мужчине, совершенно забыв свою женскую гордость, забыв, что все мужчины слабый пол, беспомощные слезники. Олег наклонился, шепнул: "Сейчас пересекаем вторую границу. А когда была первая? Час назад." А еще минут через сорок пересечем еще одну границу. И нас не собьют? – спросила она с облегчением. Как хорошо, что мир становится единым. Олег бросил на нее странный взгляд, смолчал. Юля и видела, что Олег посматривает на нее с одобрением. Не только не дразит, но даже опекает Елену. Хотя та все ближе жмется к этой горилле, доверяется, но все же женщина другую женщину может понять лучше. Особенно если она только для других такая крутая после занятий шейпингом, она на самом деле такой же дорожающий зайчик. В аэропорту приземлились на 10 минут раньше. Попутный ветер, оказывается, для самолётов почти так же важен, как и для парусных кораблей. И два подали трапа, распахнули дверь, на них обрушилось яростное солнце. Жаркий воздух мгновенно высушил остатки сырости, что угнездились в глубине костей. Открытая кожа вспыхнула Елена сходила по трапу, дрожаще, ошеломлённая синим небом, что отражается в мелких лужах на плитах покрытия, яркими бликами, непривычной праздничностью мира, в котором никаких вроде бы проблем, где все улыбаются, словно здесь нет ни предательства, ни потерь. На выходе из аэропорта сел в такси. Олег зачем-то пропустил три первых, забронировал четвёртое и только пятое показалось ему приемлемым. А потом, как заметила Юлия, И ещё и поглядывал в зеркальце заднего вида, не погонятся ли отвергнутые таксисты следом, на ходу сбрасывая фирменные кепи и надевая взамен каски. Ехали долго. Наконец их высадили на окраине города в районе особняков. Юлия спросила, в предвкушении роскошных покоев, которые покажет Елена: "Какой из них наш?" Олег проводил взглядом такси, дождался, пока скрылось за поворотом, буркнул: "Наш вот тот автомобиль, а таксист Пусть думает, что думает. Автомобиль показался Юлии старомодным, слишком тяжеловесным в отличие от массы юрких японских и южнокорейских автомашин, заполнивших улицы Москвы, а этот крокодил создавал бы проблемы в постоянных пробках. Это выходится из тех времён, когда машин было мало, на улицах просторно. Она села на переднее сиденье, ведь за рулём Олег. Сама сумела включить кондиционер. Мотор мурлыкнул, Машина качнулась, поплыла, в самом деле, напоминая корабль пустыни. Широкая и добротная дорога, словно её строили римляне, рассекала холмы, а на самом горизонте виднелись горы, целая гряда гор с белыми шапками, отчётливо видимыми в прозрачном накалённом воздухе. На выезде из города их обогнали две машины, один грузовик, но Олег наконец перестал прислушиваться к мотору и тормозам. Всё прибавлял скорость. Через несколько миль они догнали и обошли оба авто, а ещё через полчаса настигли грузовик. Тот нёлся посредине разделительной полосы, огромный и страшный. Олег выбрал момент, прибавил газу, и Юлия не поверила глазам. Обошёл так уверенно, словно грузовик ради них притормозил и сдал к обочине. Кондиционер работал бесшумно. Иногда от холодной струи по телу вспухали пупырышки. Но когда Юлия видела, какую знойную пыль несёт ветер, как растрескались от страшной жары камни на обочине дороги, она всё равно начинала исходить липким потом. Однажды Олег съехал с шоссе, но скорость убавил едва ли. Плато долгое время тянулось идеально ровное, словно предназначенное для автогонок. Потом пошли высохшие русла ручьёв и рек. Скорость снизилась, зато горы приблизились, вершинами упирались в небо. Юлия уже различала глубокие разломы и трещины. Мрака беспокоенно посматривал в небо. За машиной такое облако пыли, что со спутника можно предположить продвижение танковой армии. А за этим районом наблюдают очень внимательно. Конечно, умная оптика отсеет пыль, но подозрительные люди могут заинтересоваться. Что это за две весёлые супружеские пары, что прут прямо в район боевых действий? Олег сбросил скорость. Далеко впереди по перек дороге лежало упавшее дерево. Слева от дороги поднималась гряда. Не объехать. А зелеными, хоть и покрытыми пылью ветвями, дерево накрыло валуны на той стороне шоссе. Мрак пробурчал. А наконец-то. Что? спросила Елена заинтересованно. Да уже пора бы этим, которые живот или кошель. Олег остановил перед самим стволом. Мрак вылез, оставив женщин недоумевать над загадочными словами. Олег наблюдал спокойно, положив руки на баранку руля. Мрак нагнулся, рубашка на спине натянулась, обрисовывая каждую мышцу. Дерево качнулось, приподнялось. Мрак сделал с ним шаг. Из-за валунов выросли фигуры с автоматами в руках. Один прокричал гортанным голосом по-английски с сильнейшим акцентом: "Всем не двигаться, кто шевельнётся, будет убит". Женщины застыли. Олег тоже не шевелился, а люди с автоматами выскочили на дорогу. Один ткнул Мрака в спину стволом. Эй, Бек, опусти, а то жилу порвешь. Поворачиваясь медленно, сам он благоразумно отступил, а когда Мрак положил ствол в дерево и развернулся к нему лицом, отступил еще на пару шагов. Мрак выглядел спокойным, но человек с автоматом отступал и отступал, пока не уперся спиной в радиатор машины. Елена мелко дрожала. Юлия обернулась, кивнула ей ободряюще. Нападающих трое, в руках автоматы с подствольными гранатомётами. Лица худые и отчаянные, в глазах злость. Олег не двигался. Юлии показалось, что он к чему-то прислушивается. Двое с автоматами встали по обе стороны машины. Один прокричал: "Выйти! Всем!" Олег начал медленно подниматься. Виноватой улыбкой и неторопливыми жестами показывал, что он выходит, что не опасен, не вооружен. В руках у него ничего. Мрак внезапно чихнул. Никто даже не повернул в его сторону голову, разве что глазные яблоки всех троих нападающих на краткое мгновение дернулись. Юля ощутила, как от возникшего рядом смерча в лицо пахнуло ветром. Человек, чей ствол смотрел то Олегу в грудь, то дергался в сторону двух замерших женщин. скинул руки, автомат выпал, а обе ладони ухватились за лицо. Второй вскрикнул, Юлия повернулась в его сторону и увидела, как он запрокинулся навзничь, а из виска брызжет кровь. Олег из машины исчез. Юлия видела, как он появился перед первым бандитом, нагад швырнул автомат. Бандит от удара в подбородок подпрыгнул, как футбольный мяч. В следующее мгновение над машиной мелькнула широкая тень. Елена Тихоникова вскрикнула и протянула руку к Юлии. Второй бандит пытался подняться, но Олег стоял уже перед ним, автомат в руках, ствол нацелен прямо в залитое кровью лицо. А со стороны все еще загораживающего дорогу дерева раздался голос Мрака: "Что с ними будем делать?" Он стоял с автоматом в руке, а третий сидел, опираясь спиной о радиатор, голова его болталась из стороны в сторону. "Пусть тащат обратно", ответил Олег брезгливо. "Эй вы, ну к втроем за дерево!" Поторопитесь, если через 2 минуты дорога не будет свободна. Он повёл стволом, а одному поднёс под нос и дал понюхать чёрное дуло. Юлия не поверила глазам, но трое страшных бандитов коковечки потащились к бревну, долго кряхтели, приподнимали ствол и снова роняли, но постепенно отодвигали его к обочине. Мрак и Олег забрались в машину. Олег положил руки на баранку, Мрак сжал зубы и держал всех троих под прицелом. Проедем, сказал он наконец. Пусть столкнут в кювет, ответил Олег безserdeчно. Машины бывают и пошире. Какой дурень сюда поедет, удивился Мрак. Машина медленно покатила. Мрак привстал, без размаха швырнул автоматы далеко за валуны. Бандиты провожали их ошалелыми взглядами. Олег газанул, всех вдавило в сиденье, а Мрак едва не вывалился из машины. Елена всё ещё дрожала, а Юлия спросила, стараясь, чтобы голос звучал как ни в чём не бывало. Чем-то их пулями? Пулями? переспросила она ошарашенно. Он глазами указал вниз. Под ногами перекатывались при движении жёлтые, как янтарь, патроны с острыми кончиками пуль. Юлия зябко передёрнула плечами, чтобы бросать рукой пули с такой точностью и убойной силой, Нет, даже не стоит и представлять себе, как их там тренируют в их лагерях для командос. Елена прижалась к мраку. Он обхватил её хрупкие плечи огромной лапой. Девушка почти вся исчезла, но на личике отразилось облегчение. Как быстро? Олег отвлёк, объяснил он. Сперва, правда, я их отвлёк, а потом, когда мой дурак оглянулся, это простые парни. Профессионалы оставили бы хоть одного в засаде. Там за камнями удобная позиция. А откуда знаешь? Да это же чувствуется, ответил он с лёгким удивлением. А ты не чувствовала? Нет. А я вот не чувствую, какие духи лучше, признался он. Так что мы квиты. Дорога перестала вилюрца, пошла прямо. Далеко впереди на дорогу вышел человек. За плечами торчал автомат, но человек, увидев приближающуюся машину, вскинул руки, показывая пустые ладони с растопыренными пальцами. Когда машина приблизилась, все рассмотрели очень худого, с костлявыми плечами человека. Лицо его было резким, глаза злые, пронзительные, но губы он держал растянутыми в дружелюбной улыбке. Мрак чуть отодвинул Елену. Она сообразила, что он хочет держать руки свободными. Винтовка сейчас лежала на полу. Человек зашёл со стороны Олега. Чувствовалось, как ему трудно держать рот в непривычной для него гримасе. Мир вам, проговорил он на ломанном английском. Там за поворотом мина. Олег кивнул. Спасибо. Почему решил предупредить? Вы, сказал человек с автоматом. Честные люди. Спасибо, сказал Олег ещё раз. Почему так думаешь? Вы встречались с группой охраны. А, протянул Олег. Это которое деревом вместо мины? Они сообщили по рации, сказал человек. Вы могли их убить, но не убили. Потому они в долгу. А вы при чем? Они не могут вам отплатить тем же, объяснил человек с автоматом. Но можем мы. У нас там дальше засады, мины, снайперы. Не стоит вам умирать на той мине, что мы поставили на людей недостойных, что пришли осквернять могилы наших предков. Прошу вас почтить нас посещением. Мы для вас зарежем барашка. Может быть, наши люди смогут подсказать вам более безопасный путь.